Глава двадцать Патрисия Марваль провожала глазами фигуру в черном, медленно удаляющуюся в сторону мельницы Шеновьер. До нее еще доносился стук палки по асфальту улицы Клода Моне. Когда фигура поравнялась с агентством недвижимости Престиж, к ней присоединился Нептун. Патрисия Марваль задумалась. Интересно.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 Патрисия уставилась на увядшие цветы в японской вазе, потом вышла в коридор, старательно отводя глаза от понос кувшинками. «Наверное, надо позвонить в полицию. Да, это было бы самое разумное». Она заколебалась. «С другой стороны, что это ей даст? И кому она может довериться?» Патрисия прекрасно запомнила свою встречу с инспектором Серенаком.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 С тех пор не проходила и недели, чтобы она не заглянула туда почитать блоги, исполненные безыскусной, но искренней поэтичности. Но сегодня ей было не до любимого сайта. Сегодня ее интересовало другое. Патрисия кликнула мышкой на желтую звездочку, означавшую избранные адреса, развернула меню и нашла строчку «друзья до интернетной эры. ком Секунды позже она ввела в строку поиска слово «Живерни». Поисковик выдал ссылку на единственную фотографию. Патрисия загрузила ее. Это была довоенная школьная фотография. 1936 седьмого учебного года. Интересно мелькнуло в голове. Что должны думать люди, случайно наткнувшиеся на этот сайт?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 Неужели она и правда знает, кто убийца Жерома? Человек, которого она сама, Патриция заподозрила бы в последнюю очередь. Ее охватила дрожь, из глаз потекли слезы. Наконец она собралась силами и встала. Она знает, что должна сделать. Перешла в гостиную. По пути машинально передвинув на пару сантиметров, бронзовую фигурку Дианы-охотницы на буфете вишневого дерева. Да чем она рискует? Патрисия выдвинула ящик буфета и достала старую записную книжку в черной обложке. Вернулась к компьютеру, снова села в кожаное кресло, взяла трубку беспроводного телефона и набрала номер. «Алло, комиссар Лорантен? Это Патрисия Марваль!» На том конце провода молчали. «Жена Жерома марваля Дело марваля Хирурга-офтальмолога, убитого в Жаверни! Вы понимаете, о чем я?» На сей раз ей ответил раздраженный голос. «Разумеется, понимаю. Я на пенсии, но Альцгеймером пока не страдаю». «Ну да, ну да, я потому вам и звоню. Я часто встречала вашу фамилию в местной прессе»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 Невольно вспомнились самые громкие в его карьере дела. Годы, проведенные в Канаде, и участие в раскрытии кражи из Монреальского музея изящных искусств в сентябре 1972 года. Это было одно из крупнейших в истории ограблений. Злоумышленники похитили 18 полотен – Делакруа, Рубенс, Рембрандт, Коро. В 1974-м он вернулся в Вернон, а 11 лет спустя, в ноябре 1985-го, за три года до выхода на пенсию, расследовал кражу из музея Мармуттан-Моне, девяти картин Моне, в том числе самой знаменитой, «Впечатление. Восход солнца». Именно он, Лорантен, прикомандированный к Центральному управлению по борьбе с незаконной торговлей произведениями искусства, В 1991 году разыскал картины. Побывав в руках у члена японской якудзы по имени Сюнити Фудзикума, они оказались в порто у одного корсиканского бандита. Дело вызвало широкий международный резонанс. Все газеты того времени писали о нем на первых полосах. «Кажется, это было вечность назад».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 Молодой инспектор уделяет слишком много внимания искусству вообще и живописи в частности, в том числе кувшинкам, и слишком мало старикам. Снова наступило долгое молчание. «Полагаю, — наконец заговорил комиссар, — что я должен чувствовать себя польщенным вашими намеками. Но, поймите, для меня все это далекое прошлое, я отстал от жизни». Если вы надеетесь на альтернативное расследование, то, боюсь, обратились не по адресу. Позвоните в департамент полиции, занимающийся преступлениями в сфере искусства. Там много более молодых сотрудников». Комиссар перебила его Патрисия. «Проведите это расследование. Как любитель. Беспристрастно. Что может быть проще?» «Это все, о чем я вас прошу. А дальше вы сами все поймете. Кстати, могу дать вам одну наводку. Зайдите в интернет»